Глава 23. Как Алинка и Альбинка ловили рыбу. В середине дня мы отогнали стадо к реке и дали всем напиться воды. Потом загнали их в тень прибрежных деревьев, где коровы и овцы могли отдохнуть. Они, довольные, разлеглись на траве. Мы тоже сели пообедать. Достали хлеб, яйца, сметану, зеленый лук, огурцы, помидоры и козы, конскую колбасу. Заправили полные баки и разлеглись в тени не хуже наших коров. Только отцу не отдыхалось. Он сказал, что ему надо отъехать по делам и что он скоро вернется. Мы с Альбинкой сидели на высоком берегу реки, свесив ноги, хотя папа нам это запрещал, потому что берег мог обвалиться в любой момент. А мы этого только и ждали. Но момент все не наступал. Там внизу протекала река. Течение ее было настолько медленным, что, глядя на него, можно было уснуть. «Знаю я это скоро. Три часа теперь ждать, пока он приедет. Сдохнешь тут от скуки вместе с коровами». «Ладно, не кисни, помянем стаканом айрана», — подняла я кружку холодного напитка. «Да ну тебя!» — встала, отошла от берега альбинка и взяла в руки кнут, размахнулась, и попыталась им заправски щелкнуть, как это делал отец. В итоге плеть взвелась высоко в небо, сделала странную петлю и обвела Альбинку с ног до головы, на десерт щелкнув ее больно по лбу. «Блин, больно-то как! Оставь кнут в покое, это не твое!» Рассмеялась я, тоже встала и пошла освобождать сестру. «Тебе смешно, ты бы знала, как больно!» Освободилась Альбинка из плена плетки сама. «Хватит уже ныть. Я удочку взяла. Может, порыбачим, пока корова отдыхает?» «Ну, давай». Я достала из рюкзака снасть, смотанную на деревяшку, леску с поплавком, грузилом и крючком. «Найди палку, пока я разложу леску». «Какую?» «Ну, метра два-три». «Как тебе это?» «Короткая. Мы же не коров гонять будем». «Такая подойдет?» — нашла Альбина длинную палку. «Не, слишком много сучков». «А это?» «Прямо дубина. Нам ее придется вдвоем держать». «Тебе не угодить», — таскала ко мне палки Альбина. «Коряги какие-то, они удочки. Можно подумать, у нас здесь кастинг на главную роль», — снова полезла в кусты Альбина. «А это?» — она нашла большую ветку от Ивы. «Да, в самый раз». Я привязала снасть к палке, глянула на стадо, которое лежало в тени ложбины. Коровы жевали свое, и им не было дел до наших дел. Барашки сбились кучу и напоминали одну большую черно-белую овцу. «Пошли, пока все спят!» Мы взяли кусок хлеба из корзинки с едой и спустились к реке. «Давай здесь, под кустом! Рыба обычно под кустами прячется!» «Почему под кустами?» «В кустики ходят!» «Смеешься? Шучу! В такую жару все любят тень! Они тоже любят тень!» «Юмор для трехлетних!» «А тебе сколько?» — рассмеялась я. «В любом случае, я старше тебя!» «Ладно, не злись! Там букашки всякие светок падают, они только этого и ждут!» «Это папа рассказывал! Ты разве не помнишь? Он здесь в прошлый раз поймал целую щуку! Давай, насаживай!» «Ладно, только я первое ловлю! Кто старший, тот и первый!» заявила Альбина. «Кто страшный, то ты первый», передразнила ее я. Завитки берут?» «Нет, пытаюсь давить на тебя, психологически. Хватит уже своего корягу читать». «Не коряга, а карнаги «Да знаю я, лучше на рыбу дави, пусть клюет». Мне было все равно. Я, конечно, знала, что уступлю Альбинке, но без спора никогда. «Не в моих правилах». Наконец, Альбина взмахнула удочкой, и поплавок упал на воду, прямо под куст. Мы стали ждать, когда рыба клюнет. Это особое наслаждение — смотреть на поплавок и ждать, когда же тот вздрогнет, начнет танцевать и скоро потонет. Вот тогда и надо тянуть. Здесь главное — не прозевать. В мечтах все так и было — но только поплавок пока никак не хотел шевелиться и спокойно лежал на воде. Что-то не клюет. Да, в такую жару никто не хочет есть. Может, на черный хлеб попробуем? Он же черный, рыба его совсем не увидит. Мы прождали еще несколько минут, потом попробовали поменять глубину, потом белый хлеб на черный, потом на сыр. Тишина. «Может, на червя надо попробовать?» «У тебя есть черви?» Спросила Альбина. «Нет, только тараканы в голове. По крайней мере, так говорит мама». «Очень смешно». «А что, нет?» «Нет». «Ты куда?» «Пойду копать червей». «Да нет здесь никаких червей». Я нашла палку, отошла от берега и начала копать землю под прибрежным деревом. «Ну что, нашла?» «Да, есть червяк, жирный такой!» «Тащи его сюда!» — сняла хлеб с крючка Альбина. «Нет, такой не пойдет, нужен красный!» «Где я тебе возьму красного? За этого скажи спасибо!» «Папа всегда только красных на рыбалку берет!» «А ты поругай его!» «Кого?» «Червя!» «Зачем?» Чтобы покраснел «А-а-а!» «Я не поняла!» «Здесь было смешно!» Ладно, давай на этого попробуем, раз других нет. Ну, насаживай! Я протянула червя Альбинке. Сама насаживай, мне его жалко. Так и скажи, что боишься. Не боюсь я ничего. Можно подумать, я червей не видела раньше. Я держала в руке червя, он извивался, как змей, которому нечем было укусить. Ты же старшая, вот и насаживай. Альбина поморщилась. Потом нехотя взяла у меня червяка. Он кривлялся как мог. «Бе! Какой же он холодный и склеский! А как ты раньше это делала? Раньше мы с папой рыбачили». Наконец Альбина справилась с заданием. Она размахнулась и закинула снасть в воду. «Держи, я пойду руки помою», — передала она мне удочку. «Клюет?» «Нет!» «Ну вот». Теперь мне его жалко», — смотрела она на поплавок. Мало мы над ним издевались, сейчас его еще рыба съест. «Ты его убила! Гореть тебе за это в аду!» «Что ты такое говоришь? Ты же червя первая нашла, жил себе червь, сидел в земле, никого не трогал, детей воспитывал. Короче, заморили червячка. Хватит навязывать чувство вины! Это после Карнеги ты стала такая умная!» Он называет это скрытой агрессией. Сначала обвиняешь, а потом нападаешь. Больно надо было мне на тебя нападать. Это подсознательно происходит. Что происходит? Смотри, клюет. Да, точно. Подожди, не тяни сразу. Я знаю. Поплавок начал танцевать. Он ходил по воде туда-сюда, потом резко пошел под куст. Тяни, дергай. Закричала шепотом сестра. Я дернула, что есть сил. Удочка согнулась в дугу и вместе с леской взметнулась вверх. Вслед за ней из воды выскочила рыба. Я потянула так сильно, что вся эта компания полетела не ко мне, а в кусты. Рыба повисла на ветке ивы и дергалась у самой воды. Мы смотрели на нее, как завороженные. Потом стали дергать за удочку, но Ива не хотела отдавать рыбу. «Так мы совсем леску оторвем». «Что будем делать?» «Подождем, пока высушится рыбка, потом съедим». «Это моя первая рыба». «Моя тоже». «Она не твоя, я же ее поймала», — ответила я Альбине. «Еще пока не поймала, еще в процессе». «Ладно, дай я попробую», — перехватила у меня удочку Альбина. «Да хватит уже дергать удочку, сейчас рыба сорвется!» В этот момент вода под рыбкой закипела, и из нее выскочила другая, огромная. Она проглотила маленькую и тоже повисла на ветке. «Ты видела это? Какая здоровая!» Радостно испугалась я. «Это щука!» – деловито сказала Альбинка. «Это первая моя щука!» Посмотрела она на меня восторженно и радостно одновременно. Потом добавила «Наша щука!» «Что делать-то?» — запрыгала я от радости. «Она же сейчас сорвется!» «Папу ждать!» «Блин, когда же он наконец приедет?» — причитала Альбинка. «Скоро!» — рассмеялась я. «Ага, как всегда!» Щука дергалась, дергалась, пока леска не съехала ниже и рыба не оказалась в воде. Все, сорвалась, расстроилась сестричка. Да нет, просто добралась до воды. Там будет ждать нашего папу. Что вы тут сидите? У вас уже все стадо разбежалось. Услышали мы за спиной голос отца. Он стоял над обрывом и смотрел на нас сверху. Да ты посмотри, кого мы поймали! Хором указали наши с альбинкой руки на кусты в воде. Кого? Па, мы щуку поймали! «Щуку?» — не поверил он. «Да, она там, под водой!» «Под водой их много. Все еще не верил он нам». «Да нет, ты не понял! В общем...» Сбивчиво рассказали мы эту историю. В подтверждение кусты резко зашевелились. «Ну, вы даете! Сейчас спущусь. Посмотрим, что за штука!» «Что за щука!» — прыгнул он с берега прямо в песок, который доставил его вниз, к нам. Скоро он был рядом. «Вы уверены, что это щука?» всматривался он в реку. «Видишь, как ветки качаются?» «Ладно, придется самому плыть», начал он раздеваться не спеша. «Быстрее, папа, уйдет же!» Через минуту отец уже был по колено в воде. Он выбирал из воды леску и двигался в сторону кустов. «Ого, большая!» — крикнул он нам, зайдя в воду по грудь. Скоро он вытащил на берег настоящую речную акулу. Пятнистая щука била хвостом о берег и шевелила челюстями, будто хотела что-то сказать. «Это я ее поймала!» «Вообще-то червяк был мой!» — не хотела уступать я. «Да тихо вы!» — успокоил нас отец, когда вышел. Мы с восхищением смотрели на огромную рыбу. Щука огрызалась и хватала воздух. Отец положил ее в мешок. Па! Она же задохнется! Я рый! Ладно! Нехотя набрал он в мешок воды и положил туда рыбу. Щука яростно забила хвостом, раздавая пощечины полиэтилену. Она еще больше стала, смотрела я на щуку через мешок. Она успокаивала сама себя плавниками, разглаживая ими воду. Ей там было тесно. Это я поймала! Нет, я! Не хотелось мне сдавать позиции. Так мы и спорили всю дорогу, пока не пригнали стадо обратно в деревню и не вернулись домой. Все это время мешок со щукой лежал в коляске отцовского мотоцикла, а мы то и дело бегали посмотреть, жива ли она. «Представляешь, я сегодня голыми руками щуку из реки вытащил». Достал мешок с рыбой отец и показал маме. «Это мой червяк был!» — закричала я. «А я удочку закинула!» «Ничего не понимаю», — смотрела мама на нас и на нашу рыбу, будто ее слово было решающим. Потерпевшая молчала, как рыба. «Красивая», — сказала мать, глядя на рыбу, которая двигала хвостом и плавниками. «Она хочет пить», — сказала Альфия. «Вон как рот открывает». «Надо ее срочно положить в свежую воду». «Давайте ее в бочку во дворе пустим!» «Зачем?» — не поняла мать. «Это вы с папой решайте. Я только могу сделать из нее уху. Я ее есть не буду». «Я тоже!» — повторила я вслед за Альбинкой. Все посмотрели на папу. «По моему велению, по моему хотению, пусть плавает в бочке!» — вынес свой приговор папа. «Ура!» — закричали мы с Альбинкой. «Как в сказке!» «Она будет исполнять наши желания!» Загадочно обрадовалась Альфия. «Ага, будем по очереди к ней ходить. Чур я первая!» — крикнула Альбина. «Ну давай, говори, чтобы завтра нас с Алиной отпустили на танцы!» Карасин! усмехнулся папа, глядя на маму. «Идите, кто вас держит!» «Надо же! Работает!» — посмотрела Альбина в глубину бочки. Щука затаилась на дне, и ее не было видно. «Так, теперь моя очередь, чтобы мне на день рождения подарили золотые сережки. «Подождите, я буду записывать», — улыбнулся папа. «Похоже, за щуку сегодня буду я». «А тебе чего, Альфиюшка?» «Я не знаю, чего хочу». «Мовоженная». «И всё? Возукваски, пивовные и...» «Одно желание, а не сборник задач», — пошутил папа. «Мороженое, разукраски и пирожные». Записал. «Ладно, пошли домой». «А я?» — посмотрела мама на папу. «Ты тоже хочешь что-то загадать?» «А что?» «Я не думал, что у тебя есть желание». Не подумав, ляпнул папа. «Что за дискриминация? я о тебе кто здесь? Кухарка? Уборщица? Или дура?» которая на все согласна и у которой нет никаких желаний. «Я знаю мамино заветное желание», — решила я спасать папу. «Мама хочет сидеть на улочке Парижа, пить кофе или стать журнал, в котором на обложке она сама». «Сдала так сдала», — произнесла Альбина. «Сейчас что-то будет». «Чего?» — не понял папа. «Ничего, что слышал. Так щуки своей и передай». Перекинула мама полотенце, которое теребила через плечо, и решительно двинулась к дому. Ладно, тогда я хочу. Нет, я просто требую, чтобы мы с женой больше никогда не ссорились, закричал он громко. Ах ты, хулиган! Остановилась мама. Знаю, знаю. Ах ты, хитрюга! Бросилась на папу с полотенца мама. Знаю, знаю! Побежал он от нее в дом. Ах ты, злодей! Догнала она его у самой двери. «Знаю, знаю! Хватит признаваться мне в любви!» Подхватил он маму на руки и занес в дом. «Что это было?» — посмотрела я на Альбинку. «Это любовь!» — собрала она сердечко из своих пальцев.